Глава тридцать четвертая. Первый шаг, и я чувствую, что вновь обладаю магией. Она наполняет меня, как жидкость наполняет опустевший сосуд. На мгновение начинает кружиться голова, становится плохо, а потом так же быстро хорошо. Не может быть. Ахуя, делаю шаг на тонкую темную тропку. Она струится лентой меж тонких полупрозрачных растений, отдаленно напоминающих деревья. Да только материал... «Кристаллы?» «Аметистовая ведьма», – шепчу я, проведя пальцем по гладкой поверхности одного из растений. Оно было холодное, гладкое и хрупкое. Ни листьев, ни цветов на нем не росло. Кристальный лес. Самый настоящий лес из кристаллов. «Ее имя Нира, верно?» «Да». Велидар осматривается, шепчет себе подно заклинание. «Замок находится в той стороне. Она сейчас там». А я должен был догадаться раньше. «О чем ты?» «Смотри туда». Защитник указывает куда-то наверх. Я поднимаю голову к темному небу. В первые мгновения ничего не замечаю, потом нахожу взглядом пятно. Между двух кристальных отростков лежит гнездо, сплетенное из тонкого материала, похожего на проволоку. Темно-фиолетовую и блестящую в свете луны. «Не понимаю». «Ягодники». Мужчина поворачивается ко мне лицом. «Помнишь того птенца, что ты спасла у изумрудного замка?» «Я киваю». Ягодники давно уже не относятся к землям изумрудного трона. Но тогда я не понял, почему они гнездились рядом. Думал, что мир попросту меняется, да и земля аметистого трона поблизости. А всё оказалось намного прозаичнее. Просто сила их ведьмы притянула птиц к месту преступления. Оказывается, всё это время ответ был на поверхности. Я тяжело вздыхаю. Счастье потери времени ни на что не сыграло. Мы все равно тут, и больше никто не погиб. Ты можешь подбодрить. Без тени насмешки произносит мужчина. А теперь пойдем. Пора отомстить и воздать по заслугам. Хотела бы я видеть лицо Лили, когда она не застанет нас на месте. Усмехаясь, я направляюсь за колдуном. О том, что надо было сменить одежду на более практичную, я вспоминаю слишком поздно. Платье цепляется за острые края небольших кристаллов растущих вдоль дорожки. Если наш путь будет долгим, то подол вскоре превратится в тряпку. Пожалуй, не в таком виде мне бы хотелось явиться к убийце моей бабки. Вскоре местные растения расступились, выпуская нас к высокому каменному крыльцу. Замок аметистовой ведьмы оказался высоким, изящным, с тонкими башенками. Стены расписаны светящимися узорами, колонны у входа украшены барельефами в виде птиц и животных. Да и само здание... Оно будто бы живое, будто дышит». «Что дальше?» Я остановилась рядом с защитником. «Мы войдем внутрь?» «Нет, подожди еще мгновение». Колдун опустил руку на эфес меча и распрямил плечи. Именно в этот момент двери распахнулись, а на крыльцо вышла уже знакомая мне женщина, закутанная в темно-лиловые одежды. Она окинула нас презрительным взглядом и оперлась ладонями о высокие резные перила. «Что ты тут делаешь, преступник? Тебя ждет казнь этим утром. Или решил, что смерть одной ведьмы для этого мира слишком мала?» Я решил выполнить свой долг. Вил шагнул вперед. Голос его прозвучал твердо и уверенно. «Я защитник изумрудной ведьмы в Винфай, требую привести в действие правила пролитой крови. Ведь на руках аметистовой ведьмы Нира запеклась чужая кровь. Ее магией была отнята чужая жизнь, жизнь другой ведьмы». Он говорил так, будто общался... Не с женщиной, которая самолично встретила нас, будто бы ждал ответ от кого-то другого. Да только секунды тянулись одна за другой, и ничего не происходило. Во взгляде колдуна мелькнуло непонимание. «Хорошая попытка, Велидар!» Через мгновение произнесла со смешком Нира. «Да только сила твоя тут не действует. Тебе не призвать, совет свидетеля. А значит, ты явился сюда с оружием и решил выступить против аметистового трона. Хара-смерть!» Я даже моргнуть не успела а защитник рывком оказался передо мной и мечом прикрыл от волны магии. Рассек ее клинком, не позволяя навредить. «С оружием тут только я», – прорычал он, отталкивая заклинание. Хотя, когда это убийца знал хоть слово о чести? «Тебе ли говорить о чести, наемник?» Защитник отступает в сторону, открывая мне вид на замок. С крыльца по ступеням медленно спускается высокий широкоплечий мужчина с лысой головой. В его руках большой двуручный меч, а путь он держит в нашу сторону. Защитник аметистовой ведьмы вступает в игру. «Здравствуй, Атхель». Вил выхватывает свой клинок, делает шаг навстречу. «Давно не виделись». «Давно, волк», — соглашается лысый. «На судьбе говорить нет времени». Все происходит слишком быстро. Атхель выхватывает клинок, мечи скрещиваются со звоном. Анира Нира все так же стоит на месте наблюдает за сражением двух защитников. Они равны по силе, одинаково ловки и быстро, вовремя используют магию и защищаются от чужих заклинаний. Бой длится то ли секунду, то ли целую вечность. Я выхожу из оцепенения только благодаря голосу, который звучит в моей голове. Время пришло. Не успеваю даже осознать, что делаю. Просто раскидываю руки в стороны и позволяю наполняющей меня силе вырваться наружу. Она напитывает воздух, почву, кристаллы. Что-то меняется, но я не могу понять, что именно. Будто бы дышать становится легче, будто бы время действительно пришло. Я призываю совет семерых. Мои слова звучат как-то криво. Сама чувствую, что формулировка неправильная, не такая, как у Велидара. Но именно мой призыв срабатывает. Из воздуха появляются пять женщин. Сегодня они не настолько хорошо выглядят, как вчера. Без и макияжей. Но в каждой все равно чувствуется сила и власть. По взгляду, манере себя держать, развороту плеч. Каждой угадывается величество природы. «Ты призвала нас». Алмазная ведьма вскидывает светлые брови, смотрит на меня. Но ответить я ей не успеваю, потому что в битву защитников вмешивается сапфировая. Она взмахивает рукой, мужчин раскидывает в стороны, мечи намертво застревают в каменной почве. «Что тут происходит?» – ракочет голос рубиновой ведьмы. Она находит взглядом Ниру. «Я требую ответа!» «Право пролитой крови». За нее отвечает Велидар, поднимаясь с земли. На руках этой женщины кровь Венфай. Дальнейшее действие смешалось для меня в одну яркую картинку. Защитника аметистовой ведьмы отправили куда подальше. Право пролитой крови приняли и началось расследование. На поляне появились троны, ведьмы заняли свои места и перешли к допросу Нира. Мы с Велидаром ждали в сторонке. Защитник выглядел уставшим и обеспокоенным. Каждый раз, как Аметистовая находила своим делам какое-то оправдание, сжимал кулаки и тихо рычал. «Тише!» Я поймала его руку, легонько жала. «Мы сделали все, что могли!» «Память о женщине, которая столько времени обо мне заботилась, я должен ее убить!» Сердце кольнуло ревностью, но я только тряхнула головой. Это глупо. У них с Винфай ничего не было, кроме привязанности, клятвы, а после дружбы. Возможно, даже в нем говорят отголоски магии. Или попросту обычная мужская честь. Но подобрать слова для ответа виллу я не смогла. В таком случае применим ритуал раскрытия истины. Фыркнула янтарная ведьма, подавшись вперед. Ты лжешь. И мы все это чувствуем. Нира, как ты могла обернуть свою магию против одной из сестер? Зачем? Аметистовая промолчала, только глаза ее не по-доброму блеснули. Казалось бы будь у нее больше силы, и оставшихся ведьма порешила. А вы! Обсидиановая, повернулась к нам с вилом. Вас бы мы тоже хотели выслушать, есть что добавить. Только то, что избранная ведьма для изумрудного трона марионетка, произнесла я, опередив колдуна. Нира испортила ритуал, повлияв на выбор. Это так. Сапфировая ведьма буквально проревела свой вопрос, как ревет обезумевший шторм. Аметистовая ведьма подняла глаза. «Нет». «Твоя ложь пачкает всех нас», — покачала головой алмазная. «Значит, ритуал». «Нет». Нира раскинула руки в стороны, накапливая силу между ними. «Вы не притронетесь ко мне, ни одна из вас! Неужели ты не чувствуешь, что твой трон ослаб?» — мыкнула рубиновая ведьма, — Поднимаясь со своего места, делай шаг предательницы. Не так давно. Он отрекся от то что совершила такое преступление. И ради чего? Ради власти, да, Нира? Все мы хотим большего, хотим территории людей. Но ни одна из нас не пошла на такой шаг. Захотела земель изумрудного трона, да не в силах усадить один зад сразу на два? «Что ты понимаешь?» прорычала в ответ Аметистовая, бессильно опуская руки. «Этот совет — большая ошибка. Нельзя делить природу, нельзя разделять ее между ведьмами. Мы выше богов. Мы есть они. Бог должен быть только один». Кажется, она сошла с ума. Резюмировала я, наблюдая за тем, как Нира пытается напасть на своих сестер, а те быстренько скручивают ее магией. «И это самое ужасное», — вздохнул Велидар. «Когда преступник понимает, что делает наказание, возможно, тут...» Мне тут даже жаль ее. Я с удивлением покосилась на колдуна, но ничего не сказала. Хотелось выдохнуть, поверить в то, что все закончилось. Да только не тут-то было. Аметистовые скрутили и отправили куда-то порталом, пообещав еще серьезно поговорить. И, судя по тону Джоаны, намерения у Совета были нешуточными. «Черт, да я же имена запоминать начала!» «А вы...» Янтарная ведьма вновь вспомнила о моем с Велидаром присутствии. «Подойдите». Защитник подал мне руку, подбадривая тем самым. «Мы ошиблись. Слова Тиль давались трудом. И признаем это. Велидар, с тебя сняты все обвинения. Ты заслушиваешь награды за все, что сделал. Проси, чего желаешь?» «Наказание за содеянное преступление», — твердо произнес мужчина, чуть склонив голову. «Само собой». Такого мы не прощаем, это нарушение законов. Потому за тобой еще остается желание, Велидар. Тогда я придержу его, если позволите. Конечно. А ты? Очередь дошла до меня, и в этот раз меня никто даже нахалкой не называл и казнить не предлагал. Прогресс, как говорится, на лицо. Александра. Представилась я полным именем. И чего ты хочешь, Александра? Алмазная ведьма закинула ногу на ногу. За свои заслуги перед советом. Не стоит говорить с ней так свысока. Кмыкнул защитник. Перед вами сейчас стоит прямая наследница Винфай. Признанная и призванная изумрудным троном. Ведьма понимающе покосилась на колдуна. Винфай не проходила ритуал. Верно. Мужчина приковал к себе внимание совета. Она нарушила закон и сама выбрала себе мужчину. Родила мальчика и скрыла его в другом мире. Перед вами внучка Венфа и новая изумрудная ведьма. Сказать, что все были в шоке, это ничего не сказать. В том числе и я. Потому что эта мысль все еще не укладывалась в моей голове. Я же должна была вернуться домой, вернуться к прежней жизни, а не занимать один из тронов. Это какая-то ошибка, покачала головой янтарная ведьма. Такого не могло произойти, мы бы узнали. Но не узнали как и то, что Нира убила Винфай, настоял на своем мужчина и призвал вас сюда не я и не Нира, а Александра. Неужели вы не видите того, что вижу я? Алмазная ведьма вперилась в меня таким взглядом, что даже на мгновение страшно стало. В таком случае, повелительница водных просторов встал со своего трона. Решение приняли за нас. Я против этого, ведь Александра подтверждение нарушений законов. И будь сейчас власть в руках Совета, подняла бы вопрос об изгнании. Но это выбор изумрудного трона. А значит, мы уже бессильны против его решения. «А если я не хочу?» Вопрос сорвался с губ до того, как я осознала, что говорю. «Такое произойдет впервые за всю историю существования Совета», вздохнула обсидиановая ведьма, потеряв переносицу. «Сейчас никто ни на что повлиять не сможет. Мы и правда сейчас бессильны?» но на коронации ты сможешь отказаться от всего». Я поймала взгляд Велидара и столько обреченности в нем увидела. «Ты мог не говорить им об этом. Я бы попросту вернулась домой». «Не смогла бы», – Место защитника ответила мне Рубиновая ведьма. «Если трон поставил свою метку на ведьме, то нарушение традиции отказа будут смертельны для избранной». «Чудесно», – воскликнула я, всплеснув руками. То есть просто такую тим мне бы никто не дал. Померла бы на полпути. Прекрасно. Я повернулась было к колдуну, чтобы вновь упрекнуть его в утайке важной информации. Но, судя по взгляду, он об этом тоже не знал. Мы встретимся на коронации Александра. Джана встала с алмазного трона. Если решишь отказаться, так тому и быть. Но можешь и принять этот дар. А пока нам нужно решить судьбу одной из сестер ее примеру последовал Тиль. Мы еще встретимся. И они попросту растворились в воздухе, оставив меня без ответов и советов.